295. -я. Матерь Агни-Йоги Жизнь в тонком мире для обитателей его столь же реальна, как для землян жизнь земная. Живя на земле, люди не вспоминают жизнь в тонком мире. Также и там забывают плотную жизнь, и всецело живут уже интересами того мира, хоть и продолжают часто мыслить и поступать по земному. Знающие невежда в своем поведении там различаются, как свет и тьма. Знание свободу дает и открывает чудесные возможности надземного мира.